Глава сорок «Мне нужен распространитель синего тумана». Джек упирает дуло лазерного пистолета в висок, все еще бледного, как смерть баронета. Кто? Как найти? Быстро. Саймон дергается, но Джек держит крепко. А после попытки сопротивления сильнее вдавливает пистолет тому в голову. Кто? Для верности еще и встряхивает. Видимо, пута от этого сильнее впиваются в запястье, потому рожа баронета сморщивается. Откуда? Еще один рывок. Саймон сначала жалобно скулит, а потом вскидывает полные ненависти глаза. Почему то на меня, ага. И захлебываясь злостью, обещает: "Вы все равно не уйдете. Дом полон охраны". Я в это время стою у стола и складываю свои вещи обратно в сумочку, лишь время от времени поглядывая в их сторону. После последних слов баронета окончательно отрываюсь от этого занятия и, встретившись с Джеком взглядом, вопросительно приподнимаю брови. «Уйдем же?» Тот закатывает глаза, мол, что за глупости, уйдем, ясное дело. Затем его рука, та кисть, которую не вижу за спиной пленника, напрягается, и слышится хруст. Саймон заходится в крики. «Морщусь». Оказывается, кости ломаются с очень неприятным звуком. «Всего лишь палец», — констатирует Джек. Напоминаю, у тебя их десять». «И это только на руках». «Не то чтобы я одобряла методы физического воздействия, но после того, что планировал сделать со мной отец этого типа, а затем он сам, смотрю на происходящее без столики сочувствия. Если надо, буду стоять за плечом и подавать иголки». «Кстати, об иголках». Приподнимаю руку с зажатой в пальцах пилочкой. Острая. Можно толкать под ногти. Надо? Предлагаю смелейшей улыбкой. Саймон округляет глаза, похоже, я убедительно. Кто? Откуда? Как связаться? С расстановкой повторяет Джек. Вам все равно не... Продолжает упрямиться пленник. Джек передумывает. Давай свою пилочку. Да не знаю, я ничего. Вопит Саймон, снова пытаясь вырваться, но он хлюпик. А Джек явно тренировался не только в спортзале. «Ладно, ладно». Ожидаемо сдается баронет, когда ему сильнее заламывают руку. А я со своей любимой пилочкой делаю шаг в их направлении. Не знаю я его имени, туманщик и туманщик. Он продал партию и слинял с Альбера еще вчера. Надо, догоняйте. Переглядываемся с Джеком. Может, все-таки пилочку? предлагаю а давай он возит туман с пандоры взвизгивает саймон одновременно делая новый рывок в тщетной попытке освободиться как будто в него уже воткнули острую пилку причем в причинное место после этих слов лицо джека бледнеет так будто в него плеснули белилами от удивления даже выхожу из образа кровожадной ассистентки фокусника и возвращаю пилочку на стол что за «Откуда?» — рычит Джек, встряхивая пленника, словно тот вообще ничего не весит. «Рудники на Пандоре запечатаны уже как восемнадцать лет». «Значит, распечатали», — Дергается баронет. «Больно!» Видимо, Джек опять надавил ему на запястье или добрался до пальцев. «Пандора, клянусь!» «Налаживают поставки, ищут партнеров. Ох. Судя по тому, как он резко успокаивается, Джек ослабляет хватку вы договорились о чем уже знакомый хруст уи договорились договорились партия на следующую ярмарку он оставил контакт да нет же и что то подсказывает мне что баронет не врет люди любящие причинять боль другим обычно сами не больно то умеют ее терпеть и потому как саймон краснеет бледнеет и исходит потом так оно и есть А еще он очень хочет жить, да. Все собрала. Джек переводит вопросительный взгляд на меня. Ага. Киваю и перебрасываю тонкий ремешок через плечо. Пилку оставила. Я после других предметами личной гигиены не пользуюсь. А вот подкову, на которой в том месте, где раньше было зернышко, теперь красуется дыра, забрала с собой. Надо же выяснить, что за чудо-штуку подсунул мне дед лавочник. Мой ком где? Джек толкает баронета к выходу, предварительно еще раз, как следует, встряхнув. «Разо... Разобрали. Хакеры хреновы. Ругается Джек сквозь зубы. Мы все равно ничего не нашли. Не сомневаюсь. Естественно, у него же был коммуникатор индивидуальной сборки Тайлер Корп. Там такая степень защиты, что можно разобрать на винтике, а все равно ничего не добьешься. Пшел. Окончательно разозлившийся Джек тащит своего пленника к дверям. «Возьми его, ком. Бросает мне уже через плечо. «Наивный». Аппарат, оставленный на столе без присмотра, я прибрала к рукам и сунула в сумочку в первую очередь. «Эй, а где моя сумка?» «Догоняю». «Наверху». Пыхтит, кажется, наконец-то дошедший до стадии добровольного сотрудничества баронет. Джек же одаривает меня тяжелым взглядом. Хочешь задержаться? И извивительно изгибает бровь. Из-за каких-то шмоток? Вслух он не произносит. Однако мы уже достаточно общаемся, чтобы я могла прочесть между строк. Но там не просто шмотки. Там отличнейшие шмотки. Даже без уже погибших туфель от тетушки Флор. Там мои плечи опускаются. Вздыхаю, прощаясь со своими сокровищами. Хочу свалить отсюда поскорее. Признаю его правоту. И я так думаю. Серьезно кивает Джек и волочит Саймона в коридор. Джек продолжает волочить пленника по коридору. Тот периодически пытается тормозить и жалуется, как ему больно, что либо игнорируется, либо комментируется коротким «потерпишь». «Транспорт где?» «Нету. Откуда?» Врет Саймон в очередной раз и в очередной же раз вскрикивает от боли. «Есть, есть!» «Гараж во дворе». Транспорта на станции я видела немного, но тоже считаю, что у такого богатого дельца, как барон, не может не быть другого средства передвижения, кроме как на своих двоих. «Направо», — сдается Саймон, когда Джек снова встряхивает его на развилке коридоров. «Там дверь». Замок горит красным, а рядом светится, ожидая команды, сенсорная панель. Джеку приходится освободить пленнику руки, и тот, мученически скривившись под дулом направленного ему в ухо пистолета, покорно прикладывает ладонь к сенсору. Замок пищит и продолжает мерцать красным. Зараза! Переломы! Значит, не только меня мутит при виде стремительно опухающих сломанных пальцев, но и технику глючит. «Еще раз!» Холодно приказывает Джек. Саймон пробует снова. Раз и еще раз. С третьего замок узнает своего покалеченного хозяина и щелкнув, начинает светиться зеленым. А вот сразу за дверью нас ждет сюрприз. Целая дюжина мордоворотов с оружием в руках. Вычленив взглядом самое опасное из их арсенала игольник, делаю шаг к Джеку за спину. Про сильных и независимых это, простите, не ко мне. Впрочем, Джек никак не реагирует на мое перемещение. Или одобряет, или плевать. Меня устраивают оба варианта. «Один шаг, и ваш шеф умрет», предупреждает встречающих таким тоном, что ни у них, ни у меня не возникает сомнений в реальности угрозы. Однако и отпускать нас никто не торопится. «Слушайте, что вам говорят», взвизгивает Саймон. Стволы опускаются, а Джек увлекает пленника дальше, по направлению к выходу на улицу. «Ком, достань». Бросает мне, не оборачиваясь. «Надо позвонить на судно. Я скажу номер». «Ладно, как скажешь». Достаю аппарат. «Это не ТК. Модель мне незнакома, но интуитивно понятна». «Четыре, девять, пятнадцать». Диктует Джека и я торопливо бегаю пальцами по выскочившей мне навстречу голографической клавиатуре. Непривычно пару раз промазываю, стираю и набираю снова двадцать пять сорок два на улице светло двор заваленный какими-то ящиками без маркировки пуст зато дюжина вооруженных охранников вереницей тащится за нами от самого дома однако надо отдать им должное держатся на расстоянии если вы меня убьете пыхтя предупреждает Саймон они не станут ждать точно хмыкает Джек Сразу побегут делить бесхозное имущество. И выбирать себе нового барона. Согласна. Тридцать. Пятнадцать. Продолжает Джек. Посылаю вызов. Идут гудки, но ответа нет. Никого нет дома? Усмехаюсь нервно. Потому что куда мы тогда бежим, если нас никто не ждет? Ни пешком, перемазанными кровью, ни на угнанном транспорте на станции не разгуляешься. Разберемся огрызается Джек. Саймон же чуя, что у нас неприятности решают подлить масло в огонь и заодно меняет тактику, переходя от угроз к обещаниям. «Отпустите! Я дам вам уйти!» Предлагает, когда открывается гаражная дверь, и перед нами предстает узкий черный электроаэромобиль с тонированными стеклами. «Я вам больше не нужен!» Ворота откроются автоматически. «Ага, ага». А его ребята приспокойно перестреляют нас в спину, стоит им только убедиться, что их шеф в безопасности. Даже я без опыта боевых действий не настолько наивна. Джек и вовсе не намерен слушать эту туфту. «Лучше заткнись». Велитон сильнее вдавливая стальное дуло в висок пленника. «Водить умеешь?» Переводит на меня взгляд. Когда угроза с фронтальной позиции перешла в тыл, я благоразумно убралась из-за спины Джека вперед. Я умею водить стандартные флайеры и пробовала катера, но результат, скажем честно, был так себе. Инструктор орал, что оторвал бы мне руки, если бы его катер не был застрахован. Но не чувствую я крупных габаритов. Опыта маловато, а дури много. Электроаэромобиль узкий, компактный, должно получиться. Справлюсь. Обещаю, благоразумно закинув чужой ком обратно в сумочку. Не верну, пусть даже не надеется. Это мне за моральный ущерб. Джек бросает на меня недоверчивый взгляд, но в полемику не вступает. Доверять мне держать на мушке пленника ему явно страшнее, чем пустить меня за пульт управления. Саймон покорно жмет на кнопку открытия двери, и я юркую на водительское место. Джек с пленником, от головы которого ни на миг не отрывается ствол пистолета, садятся сзади. Так-так-так... Блин, тут не так, как и во флайере. Дюжина провожатых рассредотачивается по двору неподалеку от входа в гараж и прожигает нас взглядами в ожидании возможности начать стрельбу так, чтобы не навредить хозяину. Да фигушки. Кое-как соображаю, как завести мотор и жму по газам. Электроаэромобиль сдает издает утробный рык, подрываясь с места, и на большой скорости несется вперед. «Ай!» Взвизгиваю, инстинктивно накрывая голову руками, когда один из охранников баронета решает проявить то ли героизм, то ли тупость и пытается преградить нам путь. Удар. Тело подбрасывает в воздух и отшвыривает в сторону. О, черт, кажется, я его убила. «Руки!» — рявкает Джек. Торопливо хватаюсь за руль, пока не влепилась в стремительно приближающуюся ограду. Фух, успела. Я молодец». «Сначала вруби автопилот, потом бросай руль», — ворчит Джек. «Это же она, да?» — Подает голос баронет, тоже впечатленный моей манерой вождения. «Она?» — явно намекая на смерть своего родителя. «Она, она!» — утешает его Джек. Прекрасный образец женской езды. «Эй!» — оскорбляюсь. «Некоторые женщины водят лучше мужчин». И чуть не врезаюсь в слишком медленно открывающиеся ворота. «Вижу!» — хмыкает Джек. А потом неожиданно добавляет. Насчет некоторых согласен. Меня учила водить женщина. Вау! Очередная внезапная откровенность, как с житьём на земле. Вот только не к месту. Потому что, отвлекшись на сей раз чуть не влипаю в другой транспорт. Серый неповоротливый грузовик, перегородивший подъездную дорожку. Нервно бью по тормозам. Электроаэромобиль сперва подбрасывает, а затем силой бьет об землю. Черт, кажется, у меня ушиб внутренних органов. А из грузовика появляются двое в черном, и тоже с оружием. Один таких габаритов, что даже покойный Леопольд потерялся бы на его фоне. Да у него один бицепс больше моей головы вдвое серьезно. Второй обычных, но далеко не маленьких размеров. И тоже не выглядит дружелюбно. Оба целятся прямо в лобовое стекло, заставляя меня сползти по сиденью ниже. Дерьмо, вот мы попали джек сзади смачно выругивается а потом вдруг командует на выход быстро он в своем уме вдруг удастся прорваться я сейчас найду клавишу набора высоты и кая тормози серьезно произносит джек когда видит что мои пальцы все еще в панике мечутся над панелью управления это свои руки без сил падают на колени полный абзац Я думала, нам конец.